Глава 15 Выплаты по долгам. Небольшая сумма данная взаймы делает должника другом, большая – врагом. Синека старший. Предположим, список кредиторов Ивана состоит из семи пунктов. Он должен следующим юридическим и физическим лицам. Банку – 1 миллион рублей, Наташе – 2000 долларов, Арману 10 тысяч долларов, Оксане 5000 долларов, Олегу 100 тысяч рублей, Ирине 50 тысяч рублей, Улану 2000 долларов. Внесем эти данные в таблицу ⁇ Долги тают на глазах ⁇ а затем определимся с суммами, которые он будет выплачивать каждому из кредиторов. Исходить будем из того, что его доход составляет 5000 долларов. В первую очередь надо расплатиться с банком, потому что банки шутить не любят и пытаются загнать вас в угол, не оставляя выбора. Поэтому на погашение банковского кредита нужно выделить 300 долларов. Таблица «Долги тают на глазах». Столбец. Фамилия, имя, отчество. Банк Наташа, Арман, Оксана, Олег, Ирина, Улан. Общая сумма долга. Миллион рублей, 2000 долларов, 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 2000 долларов. Столбец ⁇ ежемесячный платеж. Столбец ⁇ остаток, подстолбец ⁇ остаток, подстолбец ⁇ дата. Столбец ⁇ остаток, подстолбец ⁇ остаток, подстолбец ⁇ дата. И так далее. Теперь о том, как платить остальным. Ведь все звонят и требуют, им срочно нужны деньги. По крайней мере, они себя так ведут. Я пытался использовать разные схемы. Например, сначала я отдавал только тем, у кого серьезные проблемы, а также тем, кто начинал сильно на меня давить. Но тут же заметил, что остальные тоже становятся наглыми и начинают требовать, словно они между собой договорились. Возможности платить всем – У меня не было. Затем я пробовал отдавать пропорционально размеру долга, но это тоже не сработало. Пытался платить просто по списку всем подряд, но оказалось, что и эта схема неэффективна, потому что люди из конца списка начинают угрожать и действовать на нервы. После этого я пришел к пониманию, что при распределении оставшейся суммы надо руководствоваться правилом, Платить понемногу всем, потому что необходимо поддерживать связь со всеми, кому вы должны. Люди начинают паниковать, когда вы перестаете контактировать с ними и исчезаете из поля зрения. А если вы к тому же избегаете встреч, не отвечаете на звонки, не выполняете свои обещания, у людей появляется злость и обида по отношению к вам. Эти чувства накапливаются, начинают переполнять их, они ищут вас но не находят, из-за чего раздражаются еще больше. А когда все-таки встреча происходит, то весь накопившийся негатив выливается на вас, что непременно сказывается на вашем психологическом состоянии. После такого неприятного инцидента вы будете несколько дней ходить сам не свой и не сможете нормально работать. Такое поведение может испортить и ваш характер. Вы привыкнете хитрить, лгать и изворачиваться. Вы будете вести себя так со всеми, кто вас окружает, в том числе с родственниками и друзьями. Поэтому не пытайтесь выйти из положения за счет лжи и обмана. Наоборот, старайтесь наладить хорошие взаимоотношения с вашими кредиторами. Но для этого необходимо быть с ними в постоянном контакте. Даже если у вас нет сейчас возможности расплатиться, они это поймут. В крайнем случае покричат и успокоятся. Если же вы обрываете все связи и сознательно перестаете с ними контактировать, они начнут возмущаться, злиться, нервничать, плохо думать о вас, что вполне естественно. Будь вы на их месте, вы вели бы себя так же. Итак, после выплаты банку остается 700 долларов. Из этой суммы наш условный Иван выдает всем остальным кредиторам по 100 долларов. На это уходит 600 долларов – И остается еще 100 долларов, которые он отдает тому, у кого наименьшая сумма долга. Таким образом, 200 долларов достаются Ирине, поскольку ей Иван должен всего 50 тысяч рублей. Почему ей? Потому что тогда на одного кредитора в списке станет меньше. Если же эти деньги мы отдадим тому, у кого большая сумма долга, мы не повлияем на ситуацию, потому что он все равно будет звонить, И действовать на нервы. А так мы избавимся от одного кредитора в списке, и этот факт улучшит нам настроение и поднимет дух. Эту схему выплаты долгов очень важно соблюдать. В таблице в соответствующих графах обязательно пишите общую сумму долга, ежемесячный платеж, сумму остатка, дату выдачи и подпись кредитора. Таким образом, вы будете точно знать, какую сумму вы уже отдали и сколько должны каждому из них. Когда вы начнете расплачиваться с долгами по такой схеме, значительная часть кредиторов отнесутся к вашему положению с пониманием, убедившись в том, что вы стараетесь в меру своих возможностей рассчитаться с ними. Тем не менее, будьте готовы к тому, что примерно 30% будут относиться к вам по-прежнему негативно. О том, как работать с ними, расскажу в следующих главах. Приведу пример. Одному из своих кредиторов я был должен 120 тысяч долларов, но, несмотря на такую огромную сумму долга, я ежемесячно отдавал ему так же, как и другим. По 100 долларов. Когда я в первый раз вручил ему 30 долларов, он с нескрываемой злостью в голосе спросил, «Вы что, издеваетесь?» Он был так зол, что ему не хватало слов. Я ожидал такой реакции, и поэтому совершенно спокойно ответил ему «нет». Тогда он возмущенно переспросил. «Вы что, собираетесь десятилетиями до конца моей жизни выплачивать мне этот долг?» Пришлось изложить ему мою позицию. «Послушай, мне нет смысла тебя обманывать. Я действительно хочу вернуть тебе этот долг. Но я должен многим людям» поэтому хочу понемногу рассчитываться со всеми. Ты потерпи, есть мелкие долги, мне надо сначала рассчитаться с ними». Услышав эти слова, он поинтересовался, почему я плачу по мелким долгам больше, чем по крупным. «Потому что мелкие долги можно быстрее закрыть, а затем платить больше по крупным». «Даже если я сейчас тебе дам пять тысяч долларов, эта сумма погоды не сделает, но все равно через месяц ты мне снова позвонишь и будешь требовать еще. А закрыв постепенно мелкие долги, я смогу больше внимания уделять крупным кредиторам», — объяснил я ему. Затем я показал ему таблицу и попросил поставить свою подпись. Он был в шоке. Со временем я начал отдавать ему по 100 долларов и постепенно увеличивал сумму, отдавая все больше и больше. Наступило время, когда я платил по 5000 долларов и даже по 10 тысяч. Так я и рассчитался с ним. Он был благодарен. Мы стали хорошими друзьями. Без долгов. Притча. В городок приехал богатый турист. Оставив в залог 100 долларов хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля. Хозяин гостиницы, ни, медли, ни минуты, взял купюру и побежал с ней к мяснику отдать долг. Мясник с купюрой в руках побежал к фермеру и отдал ему долг за говядину. Фермер отдал долг владельцу автомастерской. Владелец мастерской отправился в местный магазин и отдал долг за продукты. Хозяин магазина побежал бегом к местной девочке по вызову, которая из-за кризиса обслужила его в долг. Девочка тут же побежала к хозяину гостиницы и отдала ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов. В этот момент обратно спустился турист и сказал, что не нашел подходящей комнаты. Забрал залог. И уехал. Никто ничего не получил, но весь городок теперь живет без долгов.